Глава 17. Окна лаборатории выходили на Эст-Ривер и расположенные за рекой склады и наветшающие промышленные здания лонг айленда Льюис Терроу стоял перед окном, глядя, как буксир толкает в сторону моря громадную баржу, доверху загруженную мусором и окруженную бесчисленными чайками. — Ничтожная часть нью-йоркского мусора, — подумал он. Терроу отвернулся от окна и вздохнул. Он терпеть не мог Нью-Йорка, — Но приходилось выбирать или мириться с этим мегаполисом и работать в одной из лучших генетических лабораторий страны или жить в славном зеленом городке и работать на допотопном оборудовании. Пока что он предпочитал большой город, но терпение подходило к концу. Послышался негромкий гудок, затем мягкое шипение принтера, появлялись результаты. Еще один негромкий гудок известил, что процесс печатания закончен. Омега-9 — сверхмощный компьютер, стоивший 3 миллиона долларов, затих полностью. Лишь несколько огоньков указывало на то, что в машине что-то происходит. Это была особая модель для программирования ДНК и установления соответствия генов. Именно ради нее Терроу поступил на работу в лабораторию полгода назад. Он достал бумагу из принтера и просмотрел. На первой странице была сводка результатов, за ней список нуклеиновых кислот, обнаруженных в образце. Дальше следовали столбцы букв, обозначавших наборы и совпадение целевой группы. Целевая группа в данном случае была необычной. Большие кошки. Требовалось определить совпадение генов с азиатским тигром, ягуаром, леопардом, рысью. Терроу избрал гепарда, поскольку его генетика хорошо известна. Контрольной группы для проверки того, что процесс лечения генов точен, а образец полноценен, был взят, как обычно, Homo sapiens. Он пробежал глазами сводку. Запуск 3349A5990. Образец криминалистической лаборатории LA33. Сводка. Целевая группа. Пантера Лео. Процент совпадений 5,5. Степень уверенности 4%. Пантера Онка, процент совпадений 7,1%, «степень уверенности 5%», Феликс Линкс процент совпадений 4%, «степень уверенности 3%, Феликс Руфа, процент совпадений 5,2%, «степень уверенности 4%», Asinonyx Юбатус процент совпадений 6,6%, «степень уверенности 4%, Контрольная группа, Homo sapiens, процент совпадения 45,2%, степень уверенности 33%. Полная чушь, подумал Терроу. Процент совпадения с контрольной группой гораздо больше, чем с целевой, вопреки тому, что следовало ожидать. 4% вероятности, что генетический материал взят от большой кошки, но 33% что от человека. 33%. Мало, но в пределах вероятного. Значит, нужно запросить для сравнения генетическую лабораторию. Это огромная международная база данных, она содержит наборы ДНК и гены для сравнения тысяч организмов от бактерии Escherichia coli до Homo sapiens. Сравнить эти данные с базой данных генетической лаборатории, посмотреть, откуда это ДНК. Похоже, от чего-то близкого к Homo sapiens недостаточно близко к человекообразной обезьяне, но, возможно, что-то вроде лемура. Любопытство Терро усилилось. Он впервые сталкивался с тем, что лаборатория выполняет работы для управления полицией. С чего они взяли? Будто этот образец от большой кошки, подумал он. Результаты заняли 80 больших страниц. Принтер отпечатал колонками опознавательные нуклеиды с указаниями вида опознанных генов и неопознанных наборов, Терроу знал, что большинство наборов будет неопознано, потому что единственным организмом с полной генетической картой является Э. Коли. Терроу просмотрел цифры, затем отнес бумагу на свой стол. Нажав несколько клавиш на своем компьютере, он мог получать информацию из тысяч баз данных. Если их нет у Omega 9 она автоматически включится в интернет и найдет компьютер, в котором есть нужная информация. Разглядывая распечатку более внимательно, Терроу нахмурился. Должно быть, испорченный образец, подумал он, слишком много неопознанных ДНК. И перестал листать страницу, увидев нечто поистине странное. Программа опознавала большое количество ДНК, как принадлежащее животному, именуемому Хемидактилус Турсикус. Что это может быть, подумал Тероу. База данных биологической номенклатуры ответила обычное название турецкий геккон. Что, подумал Терру, ввел команду расширить? Химедактилус туртикус, турецкий геккон, место появления Северная Африка, места распространения в настоящее время Флорида, Бразилия, Малая Азия, Северная Африка, средней величины ящерицы, семейство гекконов, геконедая древесная, ночная, без подвижных век. Терро отключил базу данных, хотя информация все еще поступала. ДНК ящерицы и ДНК человека в одном образце? Явная чушь. Но подобное случалось не впервые. Собственно говоря, компьютер винить невозможно. Процедура то не точная, а известны лишь очень малые доли наборов ДНК в любом организме. Он проглядел отпечатанный список, Меньше 50% наборов человеческие, очень низкая пропорция, если субъект являлся человеком, но не исключается дефектный образец, а возможность примеси существует всегда. Случайная клетка или две могут испортить весь запуск. Это последняя возможность, казалось ТРУ все более и более вероятной. Чего можно ждать от управления полиции? Не могут даже взять парня, который в открытую торгует наркотиками напротив дома, где я живу, Он продолжал просмотр, подумал, постой, вот еще один длинный набор. Тарантола Мауританика. Включил базу данных. На экране появилась надпись Тарантола Мауританика стенной гекон. Хватит с меня, подумал Терву, это какая-то шутка. Глянул на календарь. 1 апреля приходилось на субботу. Он засмеялся. Хорошая шутка. Очень, очень славная. Вот уж не думал, что Бухгольд способен на такое. Ну и ладно, я тоже не лишен чувства юмора. И стал писать отчет. Образец ЛА-33. Вывод. Образец окончательно определен как «Homo Gekonians», обычное название человека гекон. Дописав отчет, Тероу сразу же отправил его наверх, потом все еще посмеиваясь пошел выпить чашку кофе. Он гордился тем, что сумел достойно выйти из положения, и не думал, откуда Бухгольц мог взять геккона. Может, этих ящериц продают в зоомагазинах? Он представил себе, как Бухгольц смешивает клеточный материал от двух или трех гекконов с несколькими каплями собственной крови. Небось, думал, посмотрим, к какому выводу придет наш новичок Терроу. Возвратясь из кафетерии, Терроу громко рассмеялся. Бухгольц ждал его в лаборатории, но был совершенно серьезен.